Глава 93. Королева. Эль. Толпа потрясенно охнула, пропуская вперед двух ирлингов в запыленной одежде. Судя по их взмыленному виду, они очень торопились. Дэн нахмрился мрачнее тучи, но по нему было видно, что он не понимает, что вообще происходит. А на лице Энджи было написано безграничное удивление, словно он неожиданно увидел старых друзей. Приблизившись настолько близко, насколько позволили бдительные гвардейцы, оба мужчины рухнули передо мной на колени, и один из них, симпатичный блондин лет тридцати на вид, обратился ко мне. «Ваше Величество, этот брак не может быть признан действительным, и ваша свадьба должна быть отменена!» Я потрясенно раскрыла рот, не понимая, почему величеством назвали меня, а не короля Ордании, и в честь чего я должна прервать свою свадьбу. «Вам что, жить надоело?» Лицо Дэна перекосилось от ярости. «Никак нет, Ваше Величество!» Ни грамма не смутился блондин. «А какие конкретные аргументы вы можете привести против этой свадьбы?» Заинтригованно спросил священник. «Ее Величество, королева Валенсии Кириэль Вайт, может сочетаться законным браком только на территории своего королевства, не здесь», выдал блондин. «Они что, из дурдома сбежали?» – опешил Дэн. «Никак нет, Ваше Величество!» – невозмутимо ответил блондин. Я бросил растерянный взгляд на Энджи, но тот лишь ошарашенно пожал плечами. «А как давно Ее Высочество Кириэль Вайт стало Ее Величеством!» – уточнил священник. «Три часа назад, Ваше Преосвященство!» – отчеканил блондин, и по толпе пронесся изумленный вздох. «Ну, а у меня просто отвисла челюсть. Впрочем, у Дэна тоже». «Как это понимать? Это шутка такая!» Глаза короля метали молнии. «Никак нет, Ваше Величество!» В третий раз повторил блондин. Ее Величество, королева Валенсии Леонора, сделала заявление о передаче престола жене своего сына Энжитара, которого она продала в рабство, находясь под магическим воздействием. Сейчас, когда чары спали, королева осознала содеянное. Она решила загладить свою вину перед сыном и выразить благодарность его жене, которая не только спасла его от расстрела на невольничем рынке, но и сделала его не просто своим рабом, а мужем. Был проведен обряд передачи трона, который ради соблюдения формальностей надо повторить в присутствии Ее Величества Кириэль. «Да», – коротко и выразительно поддакнул его спутник. «Остановите эту планету, я сойду». «Если это ложь, я вас четвертую!» – прорычал Дентаран. «Это правда, ваше величество!» – смелый Ирлинг посмотрел ему прямо в глаза. «Если вы хотите сочетаться законным браком с ее величеством Кириэль, этот обряд нужно провести в Валенсии с соблюдением всех юридических тонкостей и заключением брачного договора относительно управления двумя королевствами». «Он искренен», – задумчивый изрек монарх. «И он прав». Ваши аргументы против брачного союза между Его Величеством Дентараном Орданийским и Ее Величеством Эльвирой Кириэль признаны весомыми. Заключение брака при таких обстоятельствах не представляется возможным. Но я прошу жениха и невесту не отчаиваться. Ваша свадьба лишь откладывается, а не отменяется совсем. Помните, что терпение – это добродетель». а Всевышний не посылает нам испытаний, которые были бы нам не по силам. Я с радостью совершу ваш свадебный обряд в Валенсии, когда вы оба будете к этому готовы». С достоинством поклонившись, монах покинул тронный зал в полнейшей тишине. «Дэн!» – в шоке обратилась я к своему жениху. «Мы все решим, Эль, не волнуйся!» На его скулах играли желваки. По крайней мере, сбылось твое очередное желание. Матен же раскаялась в том, что сделала своего сына рабом. Грустно усмехнулся он. «Да здравствует королева Валенсии!» Выкрикнул кто-то из толпы, и народ поддержал его дружным. «Виват, королеве!» «Прими мои поздравления, Эльвира!» Слабо улыбнулся бледный дантаран пытающийся не показывать, как сильно он расстроен. «Валенсия – большое, замечательное королевство, с богатой историей. Ты будешь отличной правительницей». «Спасибо, Дэн», – отозвалась я, продолжая пребывать в ступоре. «Я? Королева целой страны? Да ладно. В своей жизни я руководила лишь двумя котами, да и те не особо меня слушались». Посмотрела на Энджи. Он до сих пор сидел с приоткрытым ртом и круглыми глазами. Радостный Джей и другие парни его поздравляли, похлопывая по плечам. «Позволь мне вручить тебе подарок». Дэн махнул рукой, подзывая придворного, который ловко и грациозно протянул ему бархатную бордовую коробку. «Предполагалось, что он станет свадебным, но при таких обстоятельствах он будет как нельзя кстати». Второй подскочивший к нам придворный открыл эту коробку, Я ахнула, когда Дэн достал из нее изящную, богато украшенную драгоценными камнями золотую корону, которую он торжественно водрузил на мою голову, с диадему. «Моя королева!» – с нежностью улыбнулся король Ордании, и под восторженный рев толпы припал к моим губам в поцелуе.